39. -е. Услышанные новости подействовали на всех. Дима пребывал в легком ступоре. Иваныч мрачно курил. Виталик метал грома и молнии к табунам. Вета непонимающе крутила головой, рассматривая эмоции людей. Тася испуганно сжалась к Паше, как всегда погружённого в компьютерные дали. Анна и Алексей напряженно сидели чуть в стороне, тесно прижавшись бок о бок с тем непонятным чувством вины, будто они являлись причиной всего произошедшего. Именно Алексей собрал всех на экстренное совещание в ставшей уже тесной квартире Анны. Вилору Сергеевичу решили пока ничего не говорить. Алексей хотел сначала поговорить с отцом сам. «Что будем делать?» Задала вопрос именно Вета, меньше всего понимающая в ситуации, но интуитивно чувствуя приближение чего-то непонятно страшного. «Пусть я и наивна, но так понимаю, что на нас легла ответственность разрушить планы злодеев» незаконными действиями тут не справится заметил иваныч прости дима а чем тут извинения передо мной поднял брови вверх лейтенант не я ли всегда учил тебя не отступать от закона это наш главный козырь в работе иваныч сменил докоренную сигарету на новую так то работа пожал плечами дима а это уже жизнь вышедшая за всякие рамки дозволенного да и выбора нет оставим полиитез Встал решительно Алексей. «Надо определить цели и составить план действий». «Убью гниду, сил хватит!» Ватикан зло стукнул кулаком по дивану так, что выбил из него вековую спрятанную пыль. «К дикому коню привяжу и в поле!» «Где найдешь дикого коня сейчас?» Хихикнула нервно Тася и смущённо замолкла. «Это не решит ничего». Алексей снова сел, сцепив руки. «То, что бородин психически больной, это несомненно». Но беда в том, что он не один. Он уже знает о пропаже флешки. найдет другой способ отправить информацию заказчику, и дело продолжится. Ставила реплику Анна, молчавшая до сих пор. Он понимает, что попытаемся помешать, и это приведет к более быстрым действиям. Мы только подогнали его. За ним стоит целая организация. Мы для него всего лишь горстка досадного недоразумения. Нам помощи ждать неоткуда. Мы заноза, которая вскроет нарыв». «Не надо недооценивать свои силы», — возразил Алексей. «Согласен с Гариным, сурово выдохнул Виталик. «Только мы не за носа, а скальпель. Говорите, что делать, ибо мои мозги могут решать только тактические задачи. У меня много людей, кто может помочь физически. Что сделать? Убить, взорвать, вытрясти информацию, украсть. В первую очередь вызволить детей», — определила Анна. Боюсь, что когда бородин поймет, что запахло жареным, то попытается избавиться от них сразу как от важных улик. Они для него лишь биоматериал, который можно всегда восстановить. Тоже так думаю, согласился Иваныч. Только ума не приложу, куда можем спрятать двадцать детей, требующих медицинского ухода и реабилитации, и как это сделать технически. Куда, тоже не знаю, но все остальное беру на себя. Расправил плечи Ватика, наглядываясь на вету. Машины, освобождение, сопровождение, хоть к черту на куличике. Дайте пару дней и все будет сделано. Я уже говорила про свой дом в Англии, он большой и в стране от города, робко вставила Тася. Правда, я еще в наследство не вступила. Можно оформить аренду от официального представителя от организации, сказал задумавшись Алексей и тут же встрепенулся. Но это терпит, это потом. Кстати, у меня есть хороший знакомый. Тоже гонками увлекается. У него частный самолет есть небольшой. Двойное гражданство. Второе английское. Часто туда летает сам за штурвалом. Уверен, что поможет нам. Вот и хорошо. Первую цель определили. Согласился Иваныч. На первое время веру мою к детям приставим. Она их любит. Накормит. Напоит. Помоет. Да и я могу помочь. Улыбнулась Тася и тут же грустно покосилась на Пашу, как бы приглашая в компанию. «Гений нужен будет тут», — предупредил Иваныч. «Он лучше всех с техникой справляется». Паша тем временем продолжал копаться в только ему известной информации, не обращая внимания на происходящее. «Хорошо. Можно сказать, что это решили. А нам нужно уничтожить сам источник опасности», — подытожил Алексей. «Убить Бородина?» — удивился Дима, все это время что-то решая в уме. «Зачем так кровожадно сразу?» — усмехнулся Иваныч. Ты прямо из крайности в крайность. Да и источник всей опасности не столько в нем. Он и сам пользуется чужими трудами, я так понимаю. Да что я? Дима покраснел от смущения, как и всегда. Если честно, то давно копаю в этом направлении. Только не говорил, пока всего не узнал. У меня достаточно информации, чтобы убрать Бородина в тюрьму или в психушку и прикрыть всю деятельность его сети. Только для этого время понадобится. К сожалению, не два дня. «А вот это хорошо, Дима», — похвалил Иваныч. «Снова вижу в тебе правильного блюстителя закона. Действуй, это тоже важно. На будущее». «Лучше в психушку», — заметил Виталик. «Из тюрьмы выходит и опять за своё. А психушка, даже если выпустят, это клеймо на всю оставшуюся жизнь, доверия не будет. Да и мозги после нее уже не те. Таблеточки там знатные». «Ладно, это будут решать компетентные органы». Отвлек от рассуждения о судьбе бородина Алексей. Нам как-то лабораторию его надо еще уничтожить, и все следы его работы с генетическим вирусом. Улики уничтожить? Прищурился Иваныч. Нельзя допустить, чтобы его исследования попали в другие руки. Где гарантия, что не объявится новый псих от науки, который захочет продолжить работу по переделке мира? пояснил Алексей. Петр Иванович, не беспокойтесь, улик и так с лихвой хватит. — возразил Дима. Те же женщины, детей которых он объявлял мертвыми. Одна уж очень настойчиво обивает пороги всех инстанций, но ее игнорируют, думая, что помешалась на смерти ребенка. «Кстати, о свидетелях», — напомнила Анна. «Как быть с ними? А если их всех уничтожат в скором времени? Мы же не можем всех защитить. Или прийти и сказать, чтобы скрывались, потому как они в опасности. Нас самих за сумасшедших примут. А знаете...» Тут помогу я, — вдруг признала Света. Помните, какую школу я прошла? Школу змеиносца. Все воззрелись, не понимающие на неё. У меня остались там друзья. Если я раскрою им глаза, для чего их там готовят, то многие согласятся помочь, я так думаю. Расскажу им в пределах допустимого проблему, сыграю на амбициях. Пусть змеиносец послужит хоть раз добру. А если просьбу поддержать финансово, то тут вся страна нашей будет. «Не секрет, что там много нуждающихся людей. Многие подобраны с улицы». «Деньги не проблема», — согласился Алексей. «Вето, ты молодец. Отдам тебе одну из банковских карт с приличным счетом. В течение дня реши этот вопрос. Обеспечь на ближайшее время негласную надежную охрану всем свидетелям. Думаю, что эта мера не понадобится надолго. Скоро все закончится». «Голова, девка. Ты еще и умная кобылка» цокнул языком Виталик с восхищением, глядя на девушку. Та презрительно передернула плечами, но неожиданно покраснела не хуже Димы и смущенно отвернулась. «А нам нужно 18 апреля, через три дня, быть там, куда указывают подсказки отца», — заявила задумчиво Анна. «Чувствую я, что это и есть главная цель, и даже догадываюсь, для чего это нужно. Все переключили внимание на Анну. Именно там мы найдем то, с чего началось это все. И, скорее всего, нужно будет сделать то, что не смогли сделать мои родители. Только ума не приложу, где взять этот преломлятель Грайгица, что указано в схеме. Не можем мы его сами сделать. Это займет много времени, да и знания нужны определенные, возразил Алексей. Но я догадываюсь, где это может быть. Музей астрологии, где ты была с Иванычем. — Только профессор там странный, — ставил реплику Иваныч. Он трясётся над каждой космической пылинкой. Боюсь, что никакие уговоры не заставят его расстаться с прибором, тем более, что гарантии вернуть его целом нет. Его не волнует угрозы человечеству. Его волнует только космос. Знавал я таких фанатов, чтоб с первого взгляда не определить, кто передо мной. Не грабить же нам теперь и музей. Хотя этим займусь я, — неожиданно заявил Дима. Не откажет же он представителю закона. Предоставлю все бумаги с государственными печатями. Заверю в сохранности. Цели объяснять не буду, сославшись на тайну следствия. Скажу, что в случае отказа от добровольного сотрудничества, конфискуем силой на законном основании. Ох, Дима, улыбнулся Иваныч, сколько же в тебе намешано! Это уже называется использование служебного положения. Но идея хорошая. Даю добро. Срок исполнения сегодня. Итак, подытожил Алексей, вставая во весь рост. Задачи ближайшие определены. Вета звонит друзьям из школы Змеиносца. Подробности обговоришь с ними при личной встрече. На, возьми карточку. Не хватит денег, позвонишь, еще переведу. Не ограничивайся в них. Нам важен положительный итог. Паша распечатает тебе адреса с флешки. Не беспокойся, брат. Подчеркнула последнее слово Вета, давая понять, что, несмотря ни на что, все равно считает его братом. Все по правилам будет. Утром стулья, деньги вечером. Задаток, конечно, дам людям, но немного, чтобы не расслаблялись. Дима летит в музей и добывает прибор, даже если профессор будет уже мертв. Виталий организует людей для освобождения детей. Точное время и место, куда их доставить, сообщу позже. Есть, командир?» С готовностью отреагировал Ватикан. «Пётр Иванович, на вас тоже ложится ответственность. нелегкая, Развернулся Алексей к опять закурившему Иванычу. Составить список и количество всего необходимого для детей хотя бы на первую неделю. Еда, одежда, медикаменты. Я закажу все завтра для доставки в Англии. Вера, как мудрая и знающая женщина, вам поможет, я знаю. Хорошо, а то уж хотел вопрошать о своей роли. Сижу как пенсионер и никуда негодным себя чувствую, — проворчал Иваныч. Ладно, хоть бухгалтерию доверили. — Ну что вы, Пётр иванович вы тоже должны сопровождать детей за границу. Без мужской поддержки женщинам будет туго. И ваш опыт тут как раз кстати. Подхалимничал Алексей. Ладно уж, махнул рукой Иваныч. А я поеду на разговор с отцом. Определил свою роль Алексей, и тень пробежала по его лицу. Послушаю, что он скажет. Я заставлю его рассказать всю правду. А про нас с Пашей забыли, напомнила Тася. Что делать нам? У Павла есть задачи. Вижу, что работает, пока мы тут болтологией занимаемся. Определить максимально точное местонахождение координат, указанных родителями Анны, и найти лучший подъезд туда. Найди, Паше карту местности, наметь ориентиры, вплоть до трухлявого пня». «Да почти готово все. Я снял показания со спутников за последний час», ответил задумчиво молодой человек, не отрываясь от монитора. «Оказалось, что он не теряет нить разговоров». Просто тут есть еще кое-что мне не очень понятное. Ну что, всем все понятно? Алексей обвел взглядом команду друзей, проигнорировав последнюю реплику Паши. Встречаемся здесь вечером, в 20.00, докладываем. А я останусь за сторожа, подала голос Анна. Вы про меня точно забыли. Тебе надо отдохнуть, мягко заметил Алексей. Ты не спала всю ночь. Но и ты не спал. — А я привычная, — возразила Анна. — И я не усну сейчас, что не говори. Я хочу поехать к офису Бородина и попытаться вступить в контакт с Евой. Хочу, чтобы дети знали, что помощь близка. — Это опасно, — заметил Алексей. — Я с ней поеду, — скачала Тася, обиженно скривив лицо. — Меня уж из-за человека не считаете. Всем роли дали, а я как комнатная собачонка. Думаете, что только тявкать умею? — Тем более с тобой опасно. Снова возразил Алексей. «А я в коробке поеду, на заднем сиденье. Мы так не раз делали, когда она ночь работала. Накроет меня коробкой. Там дырочки для обзора есть. Никто меня не увидит. Тем более, что и пассажиров не будет. Мешать не буду, просто рядом». «А я в здание не буду заходить», — ставила Анна. «Вокруг прогуляюсь. Я почувствую через стену, где дети». «Понимаю, что вас не остановить», — нахмурился Алексей. «Ладно, пришлю вородю. Если что-то не сможете вы, то сможет птица». Все дружно встали, собираясь приступить к исполнению своих задач. В этот момент резко раздался звонок в квартиру, и тут же на дверь посыпались настойчивые удары.